В случаях наших ссор я большую частью молчал и не раздражался, и это джентльменничание всегда почти достигало цели. Оно на нее влияло, и ей даже нравилось. Бывали случаи, что она мною даже гордилась. Но сестрица вашей все-таки не вынесла. И каким образом это случилось, что она рискнула взять такую раскрасавицу в свой дом, в гувернантки? Я объясняю тем, что Марфа Петровна была женщина пламенная и восприимчивая, и что...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 Средство, которое никогда и никого не обманет и которое действует решительно на всех до едины, без всякого исключения. Это средство известное лесть. Нет ничего в мире труднее прямодушие и нет ничего легче лести. Если в прямодушие только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним скандал. Если же в лести даже все до последней нотки фальшивы.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 Сказал он Свидригайлову прямо и не скрываясь, чтоб еще более раздразнить его. «Эх, полноте!» — как бы спохватился друг Свидригайлов. «Я ведь вам говорил, и, кроме того, ваша сестра терпеть меня не может!» «Да в этом-то я и убежден, что не может, да не в том теперь дело!» «А вы убеждены, что не может?» Свидригайлов прищурился и насмешливо улыбнулся. «Вы правы, она меня не любит!»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 Оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты. Развратный, низкий, сладострастный человек. Шиллерта! Шиллерта на! Шиллерта! У в отеля Вертюсе Нише, где только не гнездится добродетель. А знаете, я нарочно буду вам такие вещи рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикивание, наслаждение. Еще бы, разве я сам себе в эту минуту не смешон? Со злобою пробормотал раскольников. Свидригайлов хохотал во все горло. Наконец кликнул Филиппа, расплатился и стал вставать. «Ну да и пьян же я, а сэ козе довольно болтать!» — сказал он. «Наслаждение!» Еще бы вам-то не ощущать наслаждения!» — вскрикнул Раскольников, тоже вставая. «Разве для изшарковавшегося развратника рассказывать о таких похождениях, имея в виду какое-нибудь чудовищное намерение в этом же роде? И наслаждение?»